Поехали. Ну, тетер позади. Сейчас вертанёшь направо. Нечего там и постагай отсвечивать. Дорогу хорошо знаешь. Приходилось однажды утюжить. Вот. А сейчас тормозни. Так. Сменим номера. У нас есть Псковские. По случаю присмотрели. Николаша, достань. Сейчас. <смех> Ловка. <смех> На ключ. Коля, Вася. <смех> Меняй спереди, а я сзади. Датч. Что ещё? Хоть во руковицу дал. Ишь ты какие мы нежные. Ничего, злее будешь. Ну всё. Всё. Ну, Семён, теперь мы скапские по местам. Ты чего? Шлагбаум. О, черт, не ко времени. Без пятнадцати два я уже должен войти в сберкассу. Я сейчас. Мамаша! Что? Мамаша, не пугайся. Что там? Мамаша, не пугайся. Сделай вид, что ты мне показываешь дорогу. Ну, ну вот показывай, ну, ну показывай. Ну. ну что? Мать! В машине бандиты. Ой, не робей, мать. Звоню в милицию. Передай привет от Семёна. Слышишь? От Семёна. Ты чегося не суетился? Спросил, где объезд. Я же сказал, знаю. Ну а видишь, стройка. Всё обгорожено. Шлакбаум открыли. Дорогой. Милиция, милиция, милиция, миленькая Это с комендантской, с переезда, говорят Проезжала мимо меня тут легковая машина красная Так шофер просил передать в милицию привет от Семена Да-да, от Семена Запомнила я номер машины 03-99 А из букв только две первые помню И, И, Е, пожалуйста, пожалуйста ты батюшки. Я же забыла сказать, что в машине-то бандиты. Ну что? Одел всё-таки весточку, Семён. Молодец. Они выскочат на шоссе через 3 км после поста Гаи. Уже выскочили. Где следующий пост? На 43-м километре. Срочно передай, чтобы подготовились к встрече. Нет. Нет, пожалуй, нельзя этого делать. Нельзя ставить под удар Бугаева. Они вооруженные все. Передай, чтоб пропустили. Посту ГАИ 43-го километра. Посту ГАИ 43-го километра. Красные «Жигули» с псковским номером 03-99 пропустить. 03-99. Почему же они из города? Ммм? Это нападение-то на кассу планировалось здесь. А если они направляются в Выборг, там граница? Нет, её ра нет. Зеленогорск. Зеленогорск. Там у них однажды уже сорвался номер. Зато они хорошо знают эту кассу. Ага. Значит, могут и не доехать до Рощинского гаей. Свернут вот тут вот налево по бетонке. И в Зеленогорск. Да-да. Ну, не будем гадать. Передай во все управления и отделения, чтобы усилили охрану сберкассы. Сколько сейчас? Ну, еще... 15 минут второго. Угу. К закрытию на обед торопятся. А в Зеленогорске пусть и вовсе закроют сберкассу, сошлются на ревизию. Понял. И надо запросить все патрульные и милицейские группы, все посты и машины ГАИ, пусть немедленно сообщают о продвижении красных «Жигулей». И чтобы никакой самодеятельности. В Зеленогорской сберкассе обслуживаются последние посетители. Наш фургон с надписью «Хлеб» прижимает «Жигули» к тротуару, блокировав левые дверцы. Базик с Беляйчиковым и Лебедевым прошел Репина. Прошел Репина. Группа во главе с Замятиным готовит затор тяжёлыми самосвалами на въезде в Зеленогорск.